В среду позвонил Сережа Зарубин, которому Коротков поручил запросить в авиакомпаниях и на железной дороге сведения о том, не приобретал ли господин Шустав билеты для поездок. «Хорошо, что теперь есть единая компьютерная система пассажир, мороки меньше. Твой шустов выезжал и вылетал три раза в Магнитогорск и по одному разу в Санкт-Петербург, Иркутск, Благовещенск,